Глава 46. Парад, в котором не осталось никакого порядка, растянулся чуть ли не на милю. Впереди вышагивали Джим и Вилли. Рядом с ними шли их новые друзья, то и дело поминавшие какую-то стрекозиную иглу. Взади, отстав на полмили, брела старая цыганка. Чуствовала она себя неважно. Пыль за ней взметалась маленькими вихрями, И укладывалось на дорогу таинственными символами. Отстав от неё ещё на милю, торопился библиотечный уборщик. Иногда, вспоминая о победной первой стычке, он по юношески размашисто шагал вперёд, но, вспомнив о возрасте, сбавлял темп и глотал таблетки, прижимая к груди левую руку. Мистер Дарк остановился на обочине, словно командующий на смотру. Он прислушивался к внутреннему голосу, производящему перекличку разношёрстного воинства. Что-то было не так. Мистер Дарк неуверенно оглянулся по сторонам, но внутренний голос уже молчал. На границах карнавала им повстречалась толпа людей. Джим, сопровождаемый скелетом и карликом, всё так же механически вошёл в человеческую реку, лишь слегка удивившись её внутренней разреженности. Со всех сторон до слуха вилли доносились всплески смеха. Он шёл словно под ливнем из голосов и обрывков музыки. В небе плавно двигалась вереница светлячков, это чёртово колесо огромным фейерверком вздымалось над ними. Потом они пробирались через ледяные моря зеркального лабиринта. В холодных гранях вспыхивали и погружались на дно тысячи очень похожих на них мальчишек. апутаных паучьими сетями чар. Это всё мои я, думал Джим. Они не помогут мне, думал Вилли. Сколько бы меня здесь ни собралось, они мне не помощники. Куча мальчишек смешалась с кучей картинок, успевшего раздеться мистера Дарка. Пришлось проталкиваться сквозь изображения изображений, пока возле выхода из лабиринта Ихня окружили восковые фигуры. Сидеть, скомандовал мистер Дарк. Оставайтесь тут. К восковым фигурам убитых, обезглавленных, удавленных мужчин и женщин прибавились две маленькие фигурки, неподвижные, как египетские кошки, смотрящие прямо перед собой. Мимо проходили последние посетители. Они посмеиваясь разглядывали восковые фигуры, обсуждая их между собой. Никто из них не обращал внимания на тонкую струйку слюны, блестевшую в углу рта одного из восковых мальчуганов. Никто не замечал поблёскивающих глаз второго, даже влажная бородка у него на щеке не привлекла никого из поздних зевак. Ведьма добрала до шатров И споткнулась о колышки и верёвки на дальней границе карнавала. Леди и джентльмены. Их ещё оставалось сотни две задержавшихся воскресных гуляк, и все они, как единое тело, повернулись на голос. Человек в картинках, весь годющий, соблизубая, сладострастная стервятниковая обезьяна, оранжево-розовый, жёлто-зелёный, забрался на помост. Последнее бесплатное воскресное представление. Подходите, подходите все. Толпа повалила к сцене. Там рядом с мистером Дарком уже стояли скелет и карлик. Невероятно опасный, самый рискованный, всемирно известный номер с пулей, выкрикивал мистер Дарк. Толпа одобрительно загудела. Ружьё С вашего позволения. Скирет широким жестом распахнул шкаф. За дверцами тускло и грозно блеснул металл ружейных стволов. Ведьма, поспешно семенившая к помосту, словно вросла в землю, когда мистер Дарк провозгласил: "А вот и наша, беззаветно храбрая, бросающая вызов смерти мадмоазель Таро, ловящая пули". Ведьма затрясла головой, затопатала и заскулила, но мистер Дарк уже протянул руку, подхватил её за шкирку и вознёс на помост, не обращая внимания на слабое сопротивление. Он выдержал эффектную паузу и обратился к собравшимся. А теперь я попрошу подняться на сцену добровольца, который произведёт раковый выстрел. Толпа зашумела, и мистер Дарк, воспользовавшись этим, быстро спросил: "Ты остановила часы?" "Нет", прохныкала ведьма. "Как нет?" шёпотом заорал мистер Дарк. Он испепелил ведьму бешенным взглядом, повернулся к толпе и, легко коснувшись винтовок в стойке, повторил: "Добровольцы, пожалуйста, остановите представление". Ломая руки, тихонько вскрикнула ведьма. "Я не подумаю, будь ты трижды проклят, от дура старая", прошептал мистер Дарк. Он незаметно ущипнул картинку у себя на запястье, изображавшую слепую чёрную цыганку. Ведьма взметнула руки, прижала их к груди и застонала сквозь зубы. "Милости прошу", выдохнула она едва слышно. Толпа молчала. Мистер Дарк, словно с сожалением, развёл руками. Ну что ж, раз не находится добровольцев, он поскрёб разрисованное запястье, и ведьма затряслась, как осиновый лист. Придётся отменить представление. Есть! Есть доброволец! Толпа ахнула и повернулась на голос. Мистер Дарк пошатнулся, как от удара, и напряжённо спросил: Где? Здесь. Из дальних рядов поднялась рука, и люди тут же расступились, освобождая проход. Теперь ничто не мешало мистеру Дарку разглядеть стоявшего поодаль мужчину. Это был Чарльз Хэллоуэй, штатский отчаянный муж, отчаянный ночной бродяга, несомненно отец и уборщик из окружной библиотеки.